«Ну ладно, чего это мы тут? Давай зайдем!» Олег повернул ключ и вдруг с легким замиранием сердца подумал, «Что если за дверью снова пришельцы?» Но тут же устыдился своего испуга, словно бы проявил слабость на глазах товарища. В присутствии Воронцова мысль об инопланетянах, возможно, притаившихся в темной прихожей, показалась не такой уж страшной. «Что значит авторитет?» Дмитрий разделся по пояс, Наскоро сполоснулся под струей холодной воды, Причесал мокрые волосы И явился перед Левашовым свежим, бодрым, покрытым океанским загаром, которому курортное море вряд ли что-нибудь прибавило. Раскрыл чемодан и выставил на стол дары юга В виде свежего лаваша, сыра сулгуни, умопомрачительно пахнущие аджики домашнего приготовления, бастурмы и бутыли сине-фиолетового вина. «Садись, рассказывай», — приказал Левашову, несгибаемый старпом, которому кто-то когда-то привесил эпитет вечный, по аналогии с агосфером. «О чем я могу рассказывать?» — покривил душой Олег. «На флотах спокойно, в море штиль». А отпуск, как отпуск. Кино, театры, карты, девочки. Он просто не готов был так сразу делиться с Воронцовым своей историей. Чего-чего обеспочвенного фантазирования Дмитрий не любил. В принципе. Доказывать же свою правоту у Олега сегодня не было сил. Олежек, ты же давно и отчетливо знаешь, что я умнее и настырнее тебя. Все вижу насквозь. Так и так заставлю расколоться. Зачем же мы будем играть в доктора Ватсона, задавать наивные вопросы и восхищаться ходом моей проницательной мысли? Но если хочешь, изволь. Ты являешься домой в третьем часу ночи. Ты взволнован и нервничаешь, хоть и пытаешься изобразить безмятежную радость от встречи со мной. От тебя совсем слегка припахивает коньяком, но ты практически трезв что неестественно для нормального человека в данной ситуации. А главное, когда я пришел, дверь была приоткрыта. Внутри никого не просматривалось, но вешалка была сорвана, и вообще отмечался некоторый беспорядок, свойственный предшествовавшему мордобою. Я позвонил в ваше отделение милиции и очень вежливо поинтересовался, не попадал ли к ним в том или ином качестве гражданин Эмерик». Мне не слишком любезно ответили, что он, его гражданина, пока не имеют чести знать, а в чем дело и кто есть я сам. Попрощавшись с сотрудником, я позвонил еще в скорую и в морг, так, из любопытства, чтобы не оставлять неиспользованных возможностей. Там о тебе тоже еще не слышали. Я успокоился и стал ждать. Конечно, внутри, а не снаружи. Услышал лязг дверей вашего древнего лифта — Предположил, что явился именно ты, и вышел на площадку разыграть тебе мизансцену и захватить врасплох, что и достигнуто. Как четкая работа. Да уж, кто может сравниться с Матильдой моей? Лихая работа. Искренне восхитился Левашов и снова подумал, что именно Воронцова. Им и не хватало. Теперь все будет проще. Тебе бы в цирке выступать. «Ага», — кивнул Воронцов, — «впервые на арене. Укротитель с группой плохо дрессированных нарушителей трудовой дисциплины. Смертельный номер. Развод на работы в день прихода в родной порт». «Не приходилось видеть?» «Приходилось. Незабываемое зрелище. Дамы падают в обморок. Вот то-то. В общем, давай рассказывай». И Левашов сел и за полчаса рассказал все про своего школьного друга Андрея Новикова и его давнюю подружку Ирку, которая внезапно оказалась шпионкой из другой вселенной, о том, как еще один их знакомый, Алексей Берестин, художник, ходил по Иркиному поручению в 66-й год, и что с ним там случилось, о том, как Олег Андреем его спасали, А еще потом появились два жлоба, типа межзвездных гестаповцев, чтобы забрать Ирину с собой. И пришлось спасать ее тоже. Ну, какая из нее инопланетянка? Ты посмотрел, нормальная девчонка. 10 лет ее знаю. А вот те мордовороты, это да. Про хитрый, придуманный Новиковым план и про установку совмещения пространства-времени, которую он сам Левашов изобрёл и собрал и с помощью которой чужаков выбросили на неведомую планету, найденную на обум, будто радиостанцию при превращении вариометра приёмника.